Глава шестая. «Док, что с ней?» Совершенно неожиданно для себя я назвал целителя обращением из своего старого мира, от чего глаза пожилого мага округлились. Но они стали еще больше и едва не вылезли из орбит, когда он перевел взгляд на девочку, лежащую на моих руках уже без признаков жизни. «Где вы ее нашли?» Он говорил, но вместе с этим его быстрые руки отточенными движениями действовали. «Что она сказала?» Рядом с валом. Сказала, что умирает, и все. Я пожал плечами. Со стороны я выглядел взволнованным. Еще бы! В такой ситуации нет смысла изображать спокойствие. Тем временем седой целитель осматривал совсем крохотную девочку. Приподняв платьице, он ахнул, а я увидел две красные точки, на ноге из которых вытекала прозрачная жидкость вперемешку с кровью. Ее змея укусила. Твердо проговорил целитель, затем поднял на меня глаза и покачал головой. Боюсь, что для нее это конец. «Разве ничего нельзя сделать?» — настаивал я. «Не мог допустить смерти. Ведь я обещал этим людям, что позабочусь о них. Понимаете, я не знаю, какой именно змеи этот яд». Он прикусил губу и покосился на переносной холодильник, где, судя по всему, хранились медикаменты. «Поэтому я...» Понятия не имею, какое противоядие ей вводить. Неправильное убьет ее быстрее яда, как и сочетание разных. Если бы я смог увидеть... Хорошо, — нервно перебил я, — сколько вы сможете поддерживать ее жизнь? Сам спрашивал, но уже боялся, что каждый ее слабый вдох может стать последним. Целитель развел руками и покачал головой. Потом приложил руку к крохотной груди девочки и прислушался к своим ощущениям. Вокруг ладони возникло голубоватое пламя. «Час», — ответил он, — «максимум полтора». «Делайте!» — распорядился я и помчался прочь из его палатки. «Она маленькая!» — донеслось мне вслед. Я сразу вспомнил, что дырочки от укуса были крохотные и располагались совсем рядом друг с другом. Значит, он говорил о змее. Жаль, большую бы было легче найти. Я думал о том... Как понять, где именно девочку укусила змея? Поэтому совершенно не обращал внимания по сторонам. Внезапно что-то ударило в плечо с огромной силой. Я настолько задумался, что и не заметил идущую сбоку девушку, и мы столкнулись. «Ай, больно! Вы чего?» Вскрикнула Кристина и уставилась на меня, и за секунду выражение ее лица поменялось. «Что-то случилось?» «Да», — резко ответил я, прикидывая, может ли она мне помочь. И решил, что может, причем не только она. Быстро. Собирай всех магов Земли и приходите ко мне». Я оглядел место, где находился, увидел точку, где встретил девочку и проследил взглядом примерное направление, откуда она могла прийти. «Туда! Быстро! Вопрос жизни и смерти!» Девушка только испуганно кивнула, развернулась и бегом кинулась за остальными магами Земли. Я же продолжал свой путь в отмеченном направлении. «Так, вот тут я почувствовал, что меня тронули за ногу». Обернулся туда, она стояла вот так, спиной почти четко на запад, ага. Я присел на корточки и смог увидеть даже очертания крохотной фигурки, упавшей на землю, и следы своих пальцев. Когда хватал ее, то пропахал ногтями землю, она до сих пор осталась под ними. Но думать о гигиене было некогда. Кинувшись в сторону, где ровными рядами стояли палатки, понял, что ошибся. Девочку развернула, когда она схватила меня за штаны. Не сильно, но этого вполне хватило, чтобы я потерял правильное направление. Тогда я вернулся назад и попытался разглядеть следы девчушки. Но она была столь крохотной, что просто не могла продавить почву своим весом. Хотя... Я сосредоточился, глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул и закрыл глаза. «Я — архитектор, необычный маг Земли, а творческая личность, и даже со своими крупицами сил смогу найти следы!» Приложил ладони к Земле и прикрыл глаза, сосредоточившись на рисунке окружающей меня почвы. И я почувствовал легкое тепло, касающееся моей ладони. Я увидел маленькие следы неровной, шатающейся цепочкой, идущей от вала. Магическое зрение слегка подсвечивало их, делая весь остальной мир более расплывчатым. Пока навык его использования был не развит, и мне приходилось прикладывать усилия для удержания способности. На лбу выступил пот, но я упорно продолжал идти по следам девочки. «Кроха! Да как ты столько одолела-то? Еще и место, как назло, не очень проходное». Кинувшись по следам, я держал их пылающую цепочку в своей памяти, чтобы не сбиться с пути. Впрочем, это было несложно. Я даже нашел то самое место, где змейка, действительно очень маленькая, кинулась на девочку. Не смог понять, наступила ли кроха ядовитому гаду на хвост или змея атаковала первой, да это было и не важно. Передо мной появился извивающийся след. Я снова попытался увидеть, на этот раз куда уползла змея. Но мои магические силы очень быстро иссякли. Тело было на редкость слабым, даром, что сын императора. Скорее всего, у парня и вовсе не было дара. А то, что имею сейчас, я перенес из своей прошлой жизни. И эти крупицы мне предстоит развить в нечто большее. Меня быстро нашли маги земли во главе с запыхавшимся Арсением Олеговичем. «Что случилось?» — спросил он через резкий вздох, хватая ртом воздух. «Что нужно?» «Вот здесь...» Я указал пальцем на точку. Змея напала на маленькую девочку. Целитель сможет вылечить ребенка только в том случае, если ему показать змею. Выдохнул старый маг. Сейчас найдем. Но прямо сейчас не получилось. Наши поиски очень быстро привели к границе лагеря. Змея проползла к нам на территорию сквозь поваленные стволы и также уползла и прочь. Готовя защиту, мы не подумали о тех, кому она не станет преградой. По возвращении нужно подумать, как обезопасить город вообще от всех существ извне, чтобы даже птицы не смогли летать над лагерем, не говоря уже про надоедливых кровососущих насекомых. Глянув на мага земли, которого я не знал по имени, увидел у него в руках меч. «Отлично, пойдет». «Ты!» — сказал я ему, — «дай мне свой меч». «Но это все мое состояние!» — со слабым протестом ответил тот. «Если я не вернусь, возьмешь мой». Отрезал я, затем окинул взглядом остальных Арсений и Руслана. Идете со мной, остальные ждите тут. Если услышите крики о помощи, спешите на выручку. Я отдавал себе отчет, что нас может просто унести блуждающими землями, и тогда никто ничего не услышит. Но я надеялся, что мы справимся быстрее. Как назло, начинало темнеть. Времени оставалось в обрез. Одним слитным движением перемахнул через вал. Остатки магии оказались потрачены на взаимодействие с землей. Магом воздуха все-таки проще с вопросами преодоления силы тяжести. А вот у Арсения и Русланы получилось даже лучше, чем у меня. А у девушки еще и в разы грациозней. Вот только сейчас было совсем недолюбование молодыми девичьими телами. «Туда!» — указал старый маг, который уже сжимал откуда-то взявшуюся ветвь на манер посоха. «Видишь след?» «Нет, ослеп», — ответил я, имея в виду, что утратил магическое зрение. Арсений Олегович ничего не сказал, лишь быстро пошел по следу. Я двигался за ним, а Руслана следовала последней. У нее в руке покачивалась короткая дубинка. Запоздало подумал о том, что неплохо было бы с собой и охотников взять. Но нет. Я даже качнул головой, чтобы отогнать эти мысли. Времени не было ни единой лишней секунды. Жизнь человека висела на очень тонком волоске. Жаль, нет ружья. И хоть произнес это тихо... Арсений приложил палец к губам и покачал головой, а затем подождал, пока я дойду до него. «В маленькую змею не попасть», — едва слышным шепотом проговорил он. «Если только не снайпер. А против урока огнестрел бессилен, так что нет ничего лучше нашего оружия в любом случае. Ну и магии, разумеется». Магии у меня не было. Накапливалась она крайне медленно, и резервуар, который мы называли «вместилищем», оказался невероятно мал то есть реально на несколько капель. И еще я вспомнил, как мне дали меч в тот самый момент, когда я только пришел в себя в этом мире. Теперь хоть что-то начинает вставать на свои места. «Лорд!» — послышался незнакомый голос со стороны лагеря. «Лорд, ради всего сущего, подождите!» Мы остановились, и через 3-4 минуты нас нагнал бравый боевой Макс с самым настоящим огнестрелом — И я решил, что надо быть аккуратней со своими желаниями. Вдруг реально все мои мысли проецируются на подданных. Как бы там ни было, Арсений Олегович не проявил никаких эмоций. Хотя я был точно уверен, что он был просто вне себя от происходящего. А еще через пару минут старый маг земли взял посох на изготовку и замер, сделав нам всем жест рукой. На мой вопросительный кивок он указал на особое дерево, которое росло не прямо вверх, как остальные а некоторое время словно стелилось по земле. Было такое ощущение, что его кто-то специально удерживал в таком положении все то время, пока оно росло. Я почувствовал озноб. Солнце еще не закатилось, но тут, в глухом лесу, было достаточно темно. И зябко, как ни странно. Над ухом жужжали комары. На стволе дерева вдруг что-то пошевелилось. Да! Есть! Это она! Маленькая змейка! не больше моего среднего пальца, пытавшаяся слиться с деревом. И демоны ее побери, у нее это почти получилось. Тем временем Арсений Олегович показал пальцем на себя, мол, он ее нейтрализует. То, что случилось дальше, можно смело вставлять как иллюстрации в учебники магии. Он не изменял реальность. Но земля позволила ему сократить путь до нужного дерева. Старику понадобился один единственный шаг, чтобы возникнуть возле дерева. Следующим движением он поднял левую руку. В той уже находилась сфера, сотканная из почвы, которая раскрылась. Правой рукой он молниеносно схватил змейку и погрузил в сферу. В следующую же секунду сфера схлопнулась. В руке у мага был небольшой ком земли диаметром не больше 20 сантиметров и на вид не уступавший в твердости камню. Арсений Олегович подошел ко мне и протянул этот шар. «Прошу!» — с трудом сказал он, и только тут я понял, что он буквально пропитан потом от усилий. Наша вылазка далась ему нелегко. «Поспешим!» Но стоило мне развернуться обратно в сторону лагеря, как сразу же произошло несколько вещей. Во-первых, я увидел расширяющиеся глаза Русланы, которые грозили вывалиться из глазниц. Во-вторых, сзади что-то зашипело после чего с чудовищным хрустом сломалось дерево позади меня, в-третьих, что было сил, закричал старый маг земли «Бегите! Спасайтесь!» И в тот же момент выстрелил боевой маг, которого я даже не знал по имени. Обернувшись, я увидел тупую змеиную морду размером с мой шатер, или даже сбежавший туалет. Она была огромна особенно в злобно-оскаленном виде. «Ну нахер!» — пронеслось у меня в голове. Но это были мысли другого меня, слабого отпрыска, изгнанного из собственного рода. Я действовал быстро. Сунул земляной ком Руслане и приказал «Беги к целителю!» Но, видя, что она находится в шоке, добавил «Живо!» Девушка вздрогнула, она схватила у меня из рук змейку, заточенную в земляную сферу, и что было сил, ринулась в сторону лагеря. Только бы земли не сместились, подумал я, разворачиваясь и поднимая меч, лишь бы она успела. Пока я договаривался с Русланой, змею коринулась на Арсения Олеговича Розину в пасть. В эти несколько мгновений в ее голову несколько раз успел выстрелить боевой маг с какой-то неистовой скоростью, передергивая затвор. Змея оказалась урком, и обычные пули ее не брали. Но именно эти пули были магические оставляющие в воздухе после себя тонкую энергетическую полоску. Поэтому одна из первых, попавшая прямиком в разъявленную пасть, выбила фонтанчик крови из неба земли. И в следующий же момент голова змеи практически полностью накрыла старого мага, пытаясь ухватить его пастью. Но Арсений выставил свой импровизированный посох, который встал в распахнутую пасть, как распор. Она стала сдавливать и сжимать пасть, чтобы заглотить ничтожного с ее точки зрения человечишку, но не тут-то было. Посох раздавался вширь, так как маг напитывал его жизненной силой, и даже немного в стороны, стараясь шире распахнуть пасть монстра. «Уходите же!» — закричал он с какой-то безысходностью в голосе. «Вы уцелеете!» Вот еще. Я поклялся стоять за каждого человека в своей общине. «А я свое слово держу!» Руслана еще и на десяток шагов не успела отдалиться от нас, а я уже ринулся к шее змеи. Но из-за того, что она нападала сверху, шея, защищенная чешуей, находилась довольно высоко. Зато массивное туловище находилось почти рядом. Если бы я мог действовать так же эффективно, как Арсений Олегович, обязательно провернул бы подобный трюк, в мгновение ока оказавшись возле подходящего для рубки места на теле монстра. Но, к сожалению, я был пока слаб. Но ноги я переставлял как можно быстрее. Рубанул с плеча, вложив всю свою ненависть. И меч попросту отскочил. Что за... Должен был остаться хотя бы рубец. Опустил меч еще раз. И еще. И снова. Уже на третий раз появилась глубокая трещина. Чешуйки змеи были очень и очень толстыми. Из-за этого монстр терял в скорости, зато прибавлял в защите. Пока кто-то будет пытаться прокусить ее шкуру, она сможет среагировать и отравить противника. Или даже сожрать. Урк оказался умным. Он резко повернул пасть, почуяв, что кто-то пытается рубить его тело. При этом посох остался зажатым в пасти, а маг земли свисал с него, держась из последних сил. Шшш! Пыталась испугать меня змея, хотя звук из-за открытой и зафиксированной пасти получался совсем не страшный, как будто на тебя брызгают из пульверизатора. Тут подключился боевой маг и принялся атаковать змею вместе со мной. Мой клинок с такой силой опустился на туловище змеи, что прорубил тушу насквозь. Этого хватило, чтобы тварь заметалась. Хуже всего пришлось Арсению Олеговичу, который в этот момент улетел куда-то в сторону от мощного движения головы твари, сделанном почти в агонии. «Добей ее!» — крикнул я боевому магу, а сам ринулся к тому месту, куда упал старый маг. Тот сильно ударился. Но недаром он был сильнейшим магом земли во всем лагере. Я видел, как растения, мхи, корни деревьев, да и сама почва стянулись к нему, пытаясь вылечить страшную рану. Достопочтенному старцу просто сняла почти треть скальпа. Я подхватил горного на руки и глянул в сторону сопровождавшего нас боевого мага. Меч у него застрял в чешуе, когда он пытался разрубить тварь до конца и никак не желал выниматься. «Оставь!» — крикнул я. «Нам главное людей спасти!» «Нет!» — возразил мне боец, воззревшись на меня горящими глазами. «Такой меч — это вся жизнь его хозяина! Нельзя пренебрегать!» Мне не хотелось дожидаться, пока он вытащит меч, потому что пульс у Арсения Олеговича был слабым. Он вымотался за день, да и почти стемнело. Благо, боевой маг был не слишком зеленым. Он расшатал клинок и вытащил его с влажным хлюпанием за считанные мгновения. «Хороша животинка, аж бросать жалко», — заметил он, подходя ко мне. «Иди к Богатырёву, как вернемся. Распорядился я, быстро шагая в направлении лагеря и молясь, чтобы земля не пришла в движение, и скажи, чтобы я организовал доставку мяса. Но только пусть обязательно соблюдает все меры безопасности. Тропинка должна быть освещена, все добытчики соединены с лагерем прочной веревкой. «Будет исполнено!» — отсалютовал мне боец. Неладное я почувствовал уже тогда, когда подбегал к палатке целителя. И он, и Руслана стояли перед ней, опустив глаза в землю. От них веяло безысходностью. «Что случилось?» — воскликнул я, ускоряясь. «Только не говорите мне, что не сберегли!»